глава 9 22 октября 1917 года, рано утром, в казармы первого сводного казачьего полка на Обводном пожаловали духовные особы. Два священника и маленький плотный дьякон в рыжей щетине, все из ближних церквей дабы воодушевить казаков на крестный ход по Невскому проспекту в честь чудотворной иконы Божьей Матери, спасшей Москву от Бонапарта в 1812 году. Председатель полкового комитета с утра то ли захворал, то ли не хотел ввязываться в это, принимать священнослужителей пришлось дежурившему по полку подхорунжему Филатову. Митинг организовать он сразу же отказался, не возражая, впрочем, против обхода святыми отцами казарм и раздачи по сотням и взводам образа Господня. Не успел Филатов проводить их, на пороге явился еще один штатский господин в цивильном пальто и фетровой шляпе, с курносым и несколько грубоватым лицом, но явно из образованных, при галстуке бабочки. «Попы приходили?» — без обеняков спросил гость. «А что?» — спросил Макар Герасимович до да всего любопытный «Я из казачьей секции в ЦИК», — сказал штатский человек. «Фамилия моя Макаров. Надо под Харунжей сорвать эту духовную миссию». «Говорите, из казачьей секции?» — недоверчиво приценился Филатов к незнакомцу. «Вид какой-нибудь при вас имеется?» Безусловно, вот паспорт. Там и место рождения. Из документа Макар Герасимович увидел, что предъявитель его Матвей Яковлевич Макаров, уроженец станицы Алексеевской, по сословии происходит из казаков войска Донского, и поднял повеселевшие глаза. А почему не при форме? Макаров объяснил, что он не строевой, После окончания здешнего педагогического института преподавал в городском торговом училище, а теперь занят по горло работой в казачьей секции, что на Шпалерной, 28, в бывшем помещении военного конвоя. — Не пущает вас Керенский в Таврический дворец, значится? — с усмешкой спросил Макар Филатов, имея в виду приказ Керенского о роспуске секции проявляющие тяготение влево. — А мы туда и не собирались, — небрежно сказал гость в цивильном сюртуке. — У нас все связи с Петросоветом и большевистской фракцией в ЦИК. Скоро вот в Смольный институт переедем. Туда нам ближе. — А ради такого случая, как посещение казарм, Матвей яклич надо бы все же штаны с лампасами надеть, — сказал Филатов. — Мы все тут за советы. Но теперь дюже много чужих агитаторов развелось, особо при сюртучных тройках. Они казакам порядочно надоели. Придётся из-за наружности лишнее время тратить, пока обнюхаемся. Макаров сказал, что по нынешним временам судить о человеке надо больше по словам и делам, а не по лампасам. Лампасы молоко носит. И в это время Их позвали в казарм. Священники пришли, конечно, без благовонных кадил, но при полном золотом параде в ризах и рясах и попахивало от всей их делегации свечным воском, мирой и ладаном примирения. Казаки уже выслушали их призыв, а желающих выступить встречно и в поддержку Что-то не находилось. В передних рядах посмеивались и мялись, опуская глаза долу. В дальнем углу кто-то откровенно ржал. Макар Филатов, как дежурный по полку, прошел в дальний конец казармы, выдвинул малый обеденный столик на середину. И этим как бы отвлек общее внимание от группы священнослужителей к другому месту, привычному для всех президиуму и объявил заседание полкового комитета открытым. «Вопрос, граждане казаки-один», — громко сказал Подхорунжий, блестя георгиевскими крестами и медалями, посмеиваясь, «об отношении полка к нынешнему призыву выйти на Невский с крестным ходом. Вроде бы Временное правительство обращается к нам с просьбой, Через святых, отцов, а, между прочим, сам Керенский и распустил на днях наш казачий подотдел в своем правительстве, будто мы ему без надобностей. Такие вот дела, ежели к слову. Возник шумок, недоуменный ропот. Но Подхорун же требовательно постучал концом карандаша в стол, руку поднял и, оправив жиденький чубчик, свисавший над левой бровью, сказал внушительно. Слово имеет представитель нашей секции из Петросовета, гражданин Макаров, особо объявляю что Матвей яключ Макаров наш земляк, хоперец. Выслушаем его со вниманием, граждане казаки. Почему не при форме, лишенный прав, — ревниво крикнул из середины какой-то урядник. — Может, он немецкий шпион? Нехай скажет. — Какой станице? Посыпались и дурашливые вопросы. — Как у вас там на хопре? Мякают или мякают в разговоре? Ну-ка. Опять же, насчет кличек и прозвищ. Не слыхали, как вашу станицу дражнуть? — Ага, желаем послухать. — Кобелями или, может, кабаржинниками? У них там от снохачей проходу нету. Вежливо просим растолковать, по-земляцки. Священнослужители стояли в сторонке троицы. Один в середине, повыше ростом, в высоком черном клобуке, другие по бокам и, уныло опершись на посохе, наблюдали за ходом этого заседания. Казарвенное дурачество относили на счет представителей советов и ждали, когда с Содом угомонится. Макар Филатов выдвинул к столу табуретку, а Макаров на эту табуретку вскочил, шляпу свою скомкал в руках и прижал к самому сердцу, распахнуто улыбаясь. Умел, видимо, валять Ваньку на сходе. «Милые мои землячки!» Высоким тенорком, как и многие на хопре, возгласил он и взбил густые вьющиеся волосы петушистым чубом. «Ежели бы вы тут были все грамотные, то, конечно, могли понять, что я, как учитель по образованию, могу всяк вас обмануть произношением и акцентом. Потому что, к примеру, хопер у нас река большая, длинная. И по всей его протяженности, как и на ближней медведице, совсем по-разному и гутарють. Ясно вам, али нет? Макаров тут немного поясничал, но именно такое невинное веселье и желалось всей массе казаков, приунывших от сложности нынешней жизни в столице. А кроме того, веселость Макарова напоминала им уже забытые станичные посиделки и караготы, и тем облегчало душу. Так вот, ежели в самом устье, в Буканове или Слащеве, то там каждый произносит, как уездный чиновник, либо акцизный «у меня, у тебе а в верхах, под Урюпином и Провоторовской, там совсем по буерачному, как у воронежских громотеев, у меня, у тебя. И ничем ты его сердягу не выправишь на ровное место. А ежели в сторону вешек взять, за Дуброву, так там бабы вообще со смеху уморят своей частухой. Там, не поем пшонной размазухи с салом, да не запивши взваром, и не поймешь, как они трещат. Собатька поела молотько, а я ее дрюцьком, а на хвост крюцьком и за редьки». Дружный гогот покрыл эти земляцкие, вне всякого сомнения, слова. Слышались даже восхищенные реплики. Во, дает башка, образованный, точно из хоперцев нашинский. И чуп обратно, как у Кузьмы Крючкова. А в переднем ряду кряжистый старослужилый казак с четырьмя георгиями во всю грудь по фамилии Привалов руку протянул и сказал громко, перекрывая общий дурашливый хор. — Говори, товарищ, теперь дело, желаем слухать. — А ежели до дела земляки разлюбезные? постражал Макаров голосом и обликом, не собираясь больше потешать массу, ежели до додела, то весь вопрос в этой вот церковной депутации, которую я был обязан встретить у вас в казарме и проводить обратно, без всякого надругательства, конечно, но и без колокольного благовеста. С этим крестным ходом Должны вы понимать, граждане-станичники, не все чисто. Я не хочу оскорблять ваши религиозные чувства. Иконы Божьей Матери тут ни при чем. Но что касаемо самих попов, то они опять решили сыграть с вами злую шутку, как в 905-м. Тогда их коллега из выкрестов, поп Гапон, тоже подвел под монастырь темную массу. Людей постреляли, А он, пастырь духовный, скрылся, как конократ на ярмарке. Вот и теперь они норовят запугать рабочий и солдатский Питер массовым шествием казаков. На невский нас вызывают с хоругвями. Казарма угрожающе зарокотала. Возмущение явное и всеобщее не обещало послам церкви ничего хорошего. На Невский? А много ли казаков-то в Петрограде в настоящее время? А всего три полка. Ваш первый до четвертый, до четырнадцатый. Раз-два и обчелся. Так в чем же дело? А хотят они намекнуть, видите ли, что за этими тремя полками еще стоят 12 казачьих войск от Дона и Кубани до Забайкалья и Амура и чтобы вас, рабочие, затронули, стрельнули там, а казаки со всех войск понаехали опосля. Опять к месту вернул Макаров домашнее словцо. Да разорили, раздуванили Питер. Вот куда гнут, стравить хотят людей. Перевел дыхание на трудном месте и разъяснил. Только этого не будет, конечно. Четвертые и четырнадцатые полки имеют с нами постоянную связь, и выходить на крестный ход уже отказались. За ними, думаю, и вы. А насчет прочих 12 войск тоже скажу, что казачество ныне разбилось на две половины, как и весь русский народ, и лампасами запугивать некого. Лампасы по обе стороны, только на нашей стороне их побольше. А духовные отцы, не в обиду им, погрязли в буржуазной лжи. — Не богохульствуйте, — спокойно заметил высокий священник. — Зачем же? Я уважаю веру отцов, отча, — сказал Макаров. — Говорить к тому же мне осталось нечего. Я просто зачитаю казакам воззвание Петроградского совета. Оно так озаглавлено «Братья-казаки». Вот пишут вам. «22 октября устраивается кем-то казачий крестный ход. Дело свободной совести каждого казака участвовать или не участвовать в крестном ходе. Мы в это дело не вмешиваемся и никаких препятствий никому не чиним. Но...» В листовке снова напоминалось, что эту каиновую работу совершают наши общие враги. И по мере того, как читал Макаров, у казаков дервенели лица, хмурились переносе нехорошо кривились в усмешках рты. Становилось ясно, что добром на этот крестный ход никто из них нынче не пойдет. — В станицах голос скоро пристегнет, а тут с иконой ходи! — выкрикнули из задних рядов. «Хватит! Кончайте бузу!» Высокий священник пробовал говорить, поминая веру и Отечество, но без приставки царя прежняя формула почти не действовала. Священник терял нить проповеди, несколько раз оглянулся на сотоварищей и, не выдержав, прямо заявил, что в нынешнее смутное время Головы православных затуманились лживыми идеями, а души закрылись перед словом Божиим, что приведет в грядущем к полному неверию и великим страданиям. Хуже, чем есть батюшка, нам уже не будет, мягко возразил Макаров. Спорить с вами мне, сын мой, не пристало, сказал поп. Но падение души во грех и гиена огненная Дна не имеют. Трудно сравнивать то, что есть, и то, что будет. Одно могу сказать, что казакам и всему воинству нашему не следовало бы вовсе заниматься политикой. И духовенству, батюшка, тоже бы не следовало, а ведь маетесь душой, — к месту засмеялся Макаров, и вся казарма загудела от хохота духовных отцов со всей вежливостью выпроводили за двери. Филатов закрыл собрание, и тут из самой середины вылез урядник, что выражал в начале недоверие цивильному облику Макарова и поднял руку. Можно вопрос. После разрешения помялся в смущении, и Кашинов обратился к гостю. Вы все же растолковали бы про большевиков что за люди откуда почему на немецкие деньги через границу ехали ну и все остальное упорно слухи ходят на душе сказать полная смута земляка макаров вновь водрузился на табуретку шляпу с головы снял А я вот сам большевик, если точно сказать, никаких немецких денег в глаза не видел. Вот. И вывернул карманы на обе стороны, распахнув пальто. Насчет этих пересудов расскажу, как Исаул Кузюбердин это растолковал своему вахмистру еще в апреле месяце. Ага. Но вы должно знаете, что полусотни Кузюбердина из 4 полка Несла патрульную охрану на финляндском вокзале, когда приехал Ленин. Вот взяли шашки на караул, а вахмистер Фомины спрашивает, кому, мол, присягаем. Про них, мол, разные говорят, Феодосий Терентьевич. Ну, бердину некогда было много говорить. Он ответно спрашивает вахмистера, а кто на большой ярманке громче всех орёт держи, вора, знаешь? Ну, вахмистер сразу и понял. Так сам вор и орёт, когда за ним толпа гонится. Понятно? Когда братцы нашу Россию продавали оптом и в розницу, когда кровь нашу цибарками расплескивали, так Ленина тогда во дворце не было, а большевики по тюрьмам сидели. Одно это лишь вам и скажу. А остальное и сами додумайте. Немалые же дети. С тем и соскочил с табуретки. Уходя, Макаров велел Подхорунжему Филатову быть в ночь на 25 в помещении казачьей секции на Шпалерной. И чтобы по полку дежурил в эту ночь свой человек. — А оттуда? — понятливо спросил Филатов. Оттуда, должно, в Смольный поедем. Невнятно наскоро кивнул Макаров и, не оглядываясь, скорым шагом пошел из казармы. Через два дня вечером Макар Филатов при нагане и шашке явился на шпалерную 28. Большое помещение бывшего военного конвоя Довольно плотно было забито казаками-делегатами от полков. А в самом комитете было шумно и оживленно. Встречали гостей с Дона, делегаты Второго съезда Советов. Приехали из Каменской Виктор Ковалев и Семён Кудинов, а с ними большевик Ефим Щеденко из Фабричных. А принимали их Макаров и секретарь комитета Шевченко кубанец в обношенной Черкесске с красным башлуком за плечами, только что прибывший из-под Карса. У него, как и у Макара Филатова, сияли на груди георгиевские кресты, и высоченный худой до синевы Виктор Ковалев тут заметил со смехом, что на Шпалерной ныне обосновался неказачий революционный комитет, а какой-то штаб георгиевских кавалеров-служак. «Гвардия, но красная!» — в тон ему засмеялся кубанец Шевченко. «Нынче же выступаем по приказу ВРК, товарищи!» Кто-то сказал Филатову, что этот Шевченко лично держит связь с фракцией большевиков. Потом Макаров окликнул Ковалева, и заговорил с ним о положении дел в столице. А Филатов во все глаза рассматривал этого Ковалева и все не мог вспомнить, где и когда он слышал его фамилию и рассказ о его катаржанской судьбе. «Казачьи полки в Петрограде поддерживать Керенского отказались, тут все ясно», — говорил Макаров, держа Ковалева за пуговицу шинели. А вот у вас, через Каменскую, как пойдут фронтовые эшелоны по вызову Каледина, вот там предстоит немалая работы Надо их перехватывать и намагничивать так, чтобы по домам шли. Либо к нам, это еще лучше. Ясно, — сказал ковалёв На станции Лихая и в Каменской уже стоят наши комендантские сотни. И других перехватим, думаю. Главное помешать коледину собрать силы, поднять мятеж. А там все уладится. Лозунги большевиков всем понятны, — сказал Макаров. — В случае чего объединяйтесь с рабочими Ростова. Там тоже должны быть крепкие отряды. — Товарищи, завтра еще поговорим. — А теперь время идти, — сказал Шевченко, глянув на большие карманные часы. — Прошу разобрать оружие оптами во тьме и слякоти всех ждал фыркающий грузовик куда едем матвей яклич уже на выходе в толпе спросил филатов брать зимний дворец засмеялся макаров